но я собирал и другие лекарственные травы и вообще делал вид, что хорошо знаю народную медицину. Впрочем, «делал вид» не совсем те слова. За два года я это дело неплохо освоил. «Понятно. Эткая простая душа», — сказал Хардвик. не таких понимают. Чудак мыл, травы какие-то ищет. Это в наше время. Да и безобидный совсем».